В конечном итоге решили в предварительном плане проработать два варианта: руками спецслужб КГБ устранить Амина и поставить на его место Бабрака Кармале, послать какое-то количество войск на территорию Афганистана для этих же целей. Примерно с середины декабря началась форсированная переброска мелких спецподразделений в Афганистан. 14 декабря, например, в Кабул прибыли две специальные группы КГБ СССР, по 30 человек каждая. В Афганистане они назывались «Гром», в которую входили классные спортсмены, и «Зенит» — в ней были спецназовцы из Балашихинской школы. В центре названия у них были другие. Административно эти группы относились к внешней разведке «Зенит». и готовились для осуществления террористических актов в случае необходимости за пределами Советского Союза. С утра 17 декабря располагавшийся в Баграме мусульманский батальон тоже начал выдвижение в афганскую столицу. К исходу того же дня он сосредоточился в районе Дар уляман. Вечером того же дня в Москве полковник Колесник получил приказ от начальника ГРУ Генерального штаба вылететь в гражданской форме одежды в Афганистан для выполнения специального правительственного задания. Вместе с ним должен был лететь ещё один офицер, но по просьбе колесника направили подполковника Олега Швецца. Быстро оформив все необходимые в таких случаях документы, заграничные паспорта им привезли прямо к самолёту. Они в 6:30 18 декабря отправились с аэродрома Чкаловский через Баку и Термез в Баграм. До Термеза летели с экспедитором, сопровождавшим военно-торговый груз, а до места назначения ещё с двумя попутчиками, как впоследствии выяснилось, с сотрудниками Комитета государственной безопасности, полковником Дроздовым и подполковником Козловым. В Термезе Обнаружили неполадки в самолете, пришлось искать новый. Хорошо еще, что встречали сослуживцы из Турк-Во. Они организовали обед и помогли поменять самолет. В Баграм прилетели только поздно ночи. Комитетчики уехали с какими-то людьми в Гражданском, а Колесник со Швецом, переночевав в первом попавшемся Капанире, утром 19 декабря направились в Кабул, где я представились главному военному советнику, генерал-полковнику Магометову и резиденту Гру в Кабуле, которые были предупреждены об их прибытии. Колесник, хорошо знавший майора Халбаева, взял его под защиту, сказав, что комбат толковый, хотя и немногословный. На него можно надеяться, в трудную минуту не подведёт. Переговорив по телефону со своим начальством в Москве и переночевав в посольстве, Они 20 декабря поехали в расположение батальона, который разместился примерно в километре от дворца Таджбек, в недостроенном здании с окнами без стёкол. Вместо них натянули плащ-палатки, поставили печки-буржуйки, кровати в два яруса. Афганцы выдали им шерстяные одеяла из верблюжьей шерсти. В тот год зима в Кабуле была суровая, ночью температура воздуха опускалась до 30 градусов мороза. Продукты питания покупали на базаре, в общем, кое-как устроились. Система охраны дворца Touchback была организована тщательно и продуманно. систему охраны и обороны дворца Таджбек создавали два офицера советника 9-го управления КГБ СССР с учётом всех инженерных особенностей объекта и характера окружающей местности, что делало его трудноуязвимым для противника. Внутри дворца несла службу личная охрана Амина, состоявшая из его родственников и особо доверенных людей. Они и форму носили специальную отличную от других афганских военнослужащих: на фуражках белые околыши, белые ремни и кобуры, белые манжеты на рукавах. Жили они в непосредственной близости от дворца, в глинобитном строении рядом с домом, где находился штаб бригады охраны. Позже, в 1987-89 годах, в нём будет размещаться оперативная группа Министерства обороны СССР. Вторую линию составляли семь постов, на каждом из которых располагалось по 4 часовых, вооружённых пулемётом, гранатомётом и автоматами. Смена их производилась через 2 часа. Внешнее кольцо охраны образовывали пункты дислокации батальонов бригады охраны: трёх мотопехотных и танкового. Они располагались вокруг таджбека на небольшом удалении. На одной из господствующих высот Были закопаны два танка Т-54, которые могли беспрепятственно прямой наводкой простреливать из пушек и пулеметов местность, прилегающую к дворцу.